Глава 17. Я не знаю, как попадаю домой, как выхожу из кабинета и под любопытными взглядами коллег покидаю здание. Это совершенно точно было, потому что сейчас я сижу в гостиной, но как именно это произошло, не имею ни малейшего понятия. Не помню ни как садилась в машину, ни как добиралась до дома, ни как попала в гостиную. Я прихожу в себя, только когда входная дверь с грохотом закрывается и в комнату входит Маришка. «Мама?» Дочь удивлённо останавливается на пороге и несколько мгновений просто смотрит на меня, после чего подходит ближе и спрашивает. «Мама, всё хорошо? Всё в порядке? Тебе стало плохо?» «Нет, Маришка, нет». Тут же успокаиваю дочь. «Свещание закончилось, и я сегодня пораньше вернулась, потому что в офисе больше нечего делать». «Точно всё в порядке?» Она присаживается на диван и обеспокоенно всматривается в моё лицо. «Мариш, я тебя когда-нибудь обманывала? У меня всё в порядке. Ну тогда, может, ужин приготовим? Вместе, как раньше». Мне Женька такой рецепт рассказала. «М, м пальчики оближешь». Дочь встаёт с дивана и, поправив кофточку, произносит. «Я быстренько помоюсь и приду, ладно? Ты уже была в душе? Успела немного расслабиться?» Маришка беспокоится о моём здоровье, и это заметно. «Не успела». Мотаю головой но я сейчас, быстренько». Поднимаюсь с дивана и следом за дочерью иду в свою комнату. Скрываюсь у ванной, быстро стаскиваю из себя одежду и становлюсь под тёплые струи воды. Не знаю, сколько стою, так и смываю остатки дня, но выхожу уже, когда пальцы на руках скукоживаются, а всё тело расслаблено настолько, что мне едва удаётся сделать пару шагов. Обмотавшись полотенцем, иду в комнату, достаю удобную пижаму, надеваю её и выхожу в коридор. Решаю, что с Димой и возможными проблемами разберусь как-нибудь потом, потому что сейчас у меня нет на это сил. Я абсолютно не готова встретиться лицом к лицу с реальностью, а потому решаю отсрочить этот момент хотя бы на некоторое время. Выхожу на кухню, где уже вовсю орудует Маришка, продукты расставлены на столе, сковородка разогревается, а дочь проверяет тесто для блинов. Ну, признавайся, что будем готовить? Я потираю руки в предвкушении и заглядываю дочке через плечо. «Лазанью, мам. Я уже кое-что приготовила. Тесто почти сделала. Сейчас буду печь блины». «Ты нарежешь грибы, лук и натрёшь морковку». Маришка даёт распоряжение, и следующие полчаса мы занимаемся готовкой. Разговариваем, сплетничаем. Время проходит незаметно. Я отвлекаюсь, расслабляюсь и пытаюсь не думать о том, что сегодня произошло. «Увы, не думать долго не получается, потому что едва мы заканчиваем готовку ужина, как мой телефон разрывается от входящего звонка. Впервые я его успешно игнорирую и просто отключаю звук, но во второй раз приходится таки поднять трубку и ответить. мило звучит уверенный мужской голос. «Нам нужно встретиться и всё обсудить, поговорить. Кто это? Я узнаю его почти сразу, но не хочу давать ему это понять». На том конце провода молчат лишь мгновение, после чего мужчина говорит. «Это Давид. О чём поговорить?» Я отхожу чуть в сторону, чтобы Маришка ничего не услышала, и на всякий случай убавляю звук. «Я знаю, что Дима был у тебя». Ошарашивает меня новостью. «С этим нужно что-то решить. С чем?» Уточняю, не уверяя, что Дима и к нему пошёл с обвинениями. «С теми фотографиями, с последствиями». Я уже связался со СМИ, с журналистами, пытаюсь договориться о выкупе фотографий, потому что большая часть попала к ним, и... Он замолкает, а я ухватываюсь за столешницу и пытаюсь делать вид, что всё хорошо, не расплакаться и не начать биться в истерике. У меня взрослая дочь, она всё это поймёт. Она будет задавать вопросы, и... Что я скажу? Что не знала? Она мне, конечно, поверит, а остальные... Я же уверена, что найдутся те, кто будет издеваться, поддевать её, говоря, что её мать шлюха. Я просто не могу это пережить. Ты можешь это уладить? Я постараюсь, Мила. Ты как, в порядке? Нормально. Киваю. Ты можешь заехать за мной через час? Я буду готова. Да, хорошо, до встречи. Он отключается, а я медленно прихожу в себя. Вдох-выдох, слышу, как подходит Маришка и киваю, когда она спрашивает, всё ли хорошо. «Да, малыш, проблемы на работе. Я уеду ненадолго». «Мам, ты себя не бережёшь», – замечает дочка. «Отдыхать больше нужно. У тебя уже не маленький срок». Маришка прикладывает руки к моему округлому животу и легонько перебирает по нему пальцами. «Ты собираешься в декрет?» – интересуется она. «У тебя же есть умные дяденьки, которые смогут дать тебе пару месяцев отдохнуть?» Я улыбаюсь, осознавая, что дороже дочери у меня никого нет. Она единственная, кто по-настоящему беспокоится обо мне, кто волнуется о состоянии своего братика и переживает, что я не ухожу в декрет. Да, Заяц, я уйду. Совсем скоро. Ещё несколько недель я назначу заместителей и уйду. Буду сидеть дома, готовить еду, гулять и стараться ни о чём не думать. Ты у меня самая лучшая мама, ты же знаешь это. Береги себя, пожалуйста. Маришка становится серьёзной. Ты столько всего добилась сама. Сейчас пора подумать о здоровье. Я Кирюше. Он вон какой сильный, тебе же ещё рожать. Я киваю и иду собираться, потому что Давид вот-вот приедет. На этот раз я не задумываюсь, что надеть, и вытаскиваю из шкафа джинсовый комбинезон для беременных и свитер. Надеваю их, осматриваю себя в зеркало, собираю волосы в пучок, подкрашиваю глаза и удовлетворённо киваю своему отражению в зеркале. В последнее время я практически перестала пользоваться тональными средствами, пудрами и другой декоративной косметикой. Только средства по уходу за кожей. Кирюша положительно влияет на мою внешность, поэтому сейчас я выгляжу так, как никогда прежде. Я спускаюсь вниз как раз тогда, когда мой телефон оживает мелодией. Давид звонит сообщить, что подъехал. Прощаюсь с дочкой и выхожу на улицу. Выхожу за ворота и сажусь в знакомый черный Лексус, в котором по-прежнему пахнет кофе. Я не придавала этому значения раньше, но сейчас запахи особенно раздражают мои рецепторы, а ещё я понимаю, что пусть и подсознательно, но всё же запомнила этот аромат кофе в машине Давида. «Привет». Мужчина коротко здоровается и заводит автомобиль. Мы выезжаем и мчимся по трассе. Я была бы не против поговорить в машине у дома, но понимаю, что это будет выглядеть странно, поэтому молчу. Удивляюсь только, когда мы приезжаем не в тот же ресторан, в котором уже были, а в небольшое простое кафе. Давид не ассоциируется у меня с этим бюджетным местом, но в силу последних событий осознаю, что здесь нас будут искать в последнюю очередь. Я устал от гонения СМИ. Спокойно, говорит он, и заказывает эспрессо. Мне персиковый сок, пожалуйста. Прошу я и жду, когда официант оставит нас, а Давид приступит к разговору. Я пытаюсь перекупить все фотографии и заплатить тем, кто слишком уж упрям. Несколько газет отдали всё, что имели, даже без компенсации. Он усмехается. Оказалось, достаточно надавить и сказать о возможном закрытии. А остальные? Несколько особенно весомых издательств, и один из журналов требует немалую компенсацию. Он замолкает. Они не хотят денег. Я их понимаю. Это слава, деньги. Это скандал, который возвысит их до небес. И как мы договоримся? О том, что это вполне вероятно невозможно сделать, я даже не хочу думать. Давид, судя по всему, тоже, но все же он мотает головой и пожимает плечами, говоря... Я не знаю, мила. Не знаю. В ближайшие дни, если не завтра, от них выйдет статья. Я думала о том, чтобы доказать поддельность фото, но это невозможно. Они настоящие. Но кто снимал? Растерянно спрашиваю я. Не знаю. Кто-то из наших конкурентов и недоброжелателей. Или твоих, или моих, или Димы. Мы должны выкупить фото. Решительно, говорю я. Сделать что угодно, возможно и невозможное, но не допустить тиража «Я знаю». Он кивает. «И хочу этого точно так же, как и ты. У меня ведь тоже сын, помнишь?»